ведунья нагнулась над постелью больного и погладила его по щеке любава федор попытался приподняться но женщина остановила ну ну голубь мой ишь вскинулся рано тебе вставать Федор заметил за спиной старой подруги катю поздорову ли живешь катерина поздорову дяденька федор вот проведать тебя пришла хорошо поболтаем с тобой вы его доблизнул губы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 Любава стояла, повернувшись в полутемный угол. Фёдор закрыл глаза, устал. «Ох, голубь мой, не ходит беда одна. Кто на сердце у милый знаешь, предупредить бы его, а то и его к пращерам отправят. Веки воеводы приоткрылись. Знаю. Хороший человек-то. Рогволд». Любава и Катя разом вздрогнули.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 Окно техническое закроется быстро, система самодиагностику запустит. На все про все у вас будет максимум 20 минут. Слежение будет отключено, да и, собственно, все этих будут рассинхронизированы. Что и где коротнет, я не знаю. Пол башки снесет вот лично тебе. Сергей взглянул на Ставра или Балашовой вашей. Не приходите потом ко мне и не жалуйтесь. Серега, ты гений! Погоди грубо льстить.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 Его пока не дергали проверками, но ухо нужно держать востро. Нельзя полагаться только на удачу. Нужен еще и точный расчёт и легенда про такой внезапный и незапланированный переход. Пить, дайте! Федор застонал. Катя тут же протянула кружку с водой. Любава что-то хотела сказать, но в этот момент низкая дверь приоткрылась, и в просвете показалась мальчишечья голова.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 Меньше. Вот что я тебе скажу, друг. Не доверяю я чужестранцу. Не верю, добра в нем не вижу. Честь Всемилы нам теперь не спасти, но смотреть за этими двумя в оба глаза надобно, как бы Рогволд сам на престол рот не разинул. Чуешь, о чем я? Не полено чай, разумею. Меньше наморщил лоб. Не для того он всемилу увез.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 А конюх добавлял театральных эффектов и все новые и новые детали. Катя сидела поодаль, спрятавшись за перегородкой пустого стояла. Любава прогнала ее, разговор с Магутой происходил при закрытых дверях. Меньше подошел ближе, нагнулся. Вечером в землянку поедем. Катерина окинула его насмешливым взглядом. А ну как откажусь? Меньше нагнулся ниже и прошептал ей в самое ухо